Анна Гаврилова, Яся Недотрога, Бриллиантовый холостяк, книга вторая, глава первая. Утро началось неприятно, с головной боли. С трудом разлепив глаза, я обнаружила себя в постели и не сразу сообразила, кто вытащил меня из ванны и перенес сюда. Я поднялась, огляделась и, не обнаружив рядом слащавого блондина, спросила мысленно. «Ну и что это было?» Ответ пришел практически сразу. «Вызванный стремительным преобразованием твоих магических структур обморок». «А, ну теперь понятно», — ехидно выплела я. Я рухнул обратно на подушке, в голове стало очень тихо. Эта тишина продлилась с минуту, а потом в груди, там, где соединяются ключицы, появилось жжение. Еще секунда, и я пронаблюдала уже знакомый сгусток. Он вылетел из тела и быстро обрел человеческие черты. Арти — высокий, стройный, с кукольно-прекрасной внешностью и в том же светлом кителе, не военном, но близко. Ключевой артефакт пребывал в добром настроении, улыбался. Раньше, чем успел устроить выговор за вчерашнее безобразие, произнес. «С какой новости начать?» «Да, блин, только не говорите, что...» «Именно так», — привычно подсмотрев мысли, перебил артефакт. «Есть две новости, хорошая и плохая». Учитывая головную боль и полную, хоть и прикрытую одеялом, обнаженку, захотелось застонать. Прямо сейчас я мечтала об аспирине и одежде. Я не хотела новостей, но... «С хорошей». Твой резерв увеличился, вместимость выросла на порядок, и это феноменально. Если вспомнить, что еще позавчера ты была нулевкой, это удивительный результат. Отлично. А плохая новость? Вчера, невзирая на мою воплощенность, мы так и не смогли его исчерпать. Развел руками блондин. Пришлось напрячь извилина, чтобы вспомнить, что раскачка резерва – одна из первостепенных задач начинающего мага. Скорость наполнения зависит от многих факторов и крайне важна. Кстати, вот такая проявленность Арти мою манну тоже жрет. «Да, но это пассивный расход, он менее эффективен», — заявил вдруг собеседник. Для сонного утра это было слишком умно. Ну и второе, раньше мы говорили только про скорость, а тут еще вместимость нарисовалась. «Вместимость тоже повышается», — встрял Арти. «Чем она больше, тем лучше». Я нахмурилась и поняла, что для начала, прежде чем вести вот такие разговоры, нужно все-таки привести себя в порядок и одеться. «Посиди, пожалуйста, в гостиной», — попросила я. «Зачем?» — сразу встрепенулся артефакт. «И после паузы». Я ведь уже объяснил, что далек от всех ваших гендерных различий. Да и что я там не видел? Поверь, кроме торчащих костей стесняться тебе нечего. Посиди, пожалуйста, в гостиной, — строго повторила я. Мне подарили взгляд голодного котика до да такой, что аж головная боль прошла. Я потянулась за маленькой, лежавшей на второй половине кровати подушкой. Понимала, что снаряд безобидный, но ведь лучше, чем ничего. «Вот ты странная!» Арти демонстративно надулся. И вроде же взрослая, умудренная прошлым воплощением женщина. Тем не менее, блондин развернулся и направился к двери. А я подумала и крикнула вслед. «Кофе мне в ресторане закажи!» «Кофе, завтрак!» Не оборачиваясь, принялся ворчать ключевой артефакт. «Может, еще массажиста надо?» Про массажиста было заманчиво, но чрезмерно. А про завтрак отличная идея. «Ты ведь меня изучил?» Напомнила правопиющее считывание всей моей личности. «Понял, что я люблю. Закажи изменю что-нибудь подходящее». «Угу», — бросил он. И уже громче тоном театральной дивы. «Ох уж эти женщины!» «Видимо, зря я изменил традиции. Видимо, следовало выбрать в качестве хозяина какого-нибудь нормального, правильного мужчину». «Видимо, видимо», — передразнила я. При мысли о кофе настроение значительно улучшилось. «Меньше слов, больше дела». Арти все-таки обернулся, чтобы подарить сумрачный взгляд, и лишь после этого ушел. Я же скатилась с кровати и отправилась к стоявшему в отдалении саквояжу. Вытащила чистый комплект нижнего белья и поспешила в ванную совершать утренний умывательный ритуал. Тут в квартире неизвестного друга было все. Мыло, халат, тапочки, чистые полотенца. В шкафчике, который стоял в дальнем углу ванной комнаты, даже расческа нашлась. Нет, вот как хотите, а жизнь действительно заиграла очень приятными красками. «Только мне бы еще ментальную защиту поставить?» С этой мыслью я вгляделась в отражение, а потом прикрыла глаза. Я вообразила, как просачиваюсь в собственную голову. Попробовала прочувствовать тончайший слой серого вещества, черепные кости, массив сосудов, но это было не то. «Где в моей голове обитает Арти?» — спросила вслух и попыталась опять-таки прочувствовать. «Ну и чем ты там занимаешься?» Тут же прилетело по ментальной связи. Я мысленно показала язык, и это, как ни странно, сработало. В ответ пришла волна веселья с таким элементом усталости. А дальше слова. «Если для тебя это так важно, то попробуй, конечно». Артефакт не издевался и не шутил, это подкупало. Я снова задалась вопросом, где именно, если речь о голове разместился мой компаньон. И то ли дуракам везет, то ли я невероятно талантлива, а может, банально проглючила, но теперь я ощутила эту сетку, которая тянулась от остроконечного кругляша в груди через все лицо и к области третьего глаза. Еще были дополнительные тончайшие щупальца. Они бежали к затылку и смыкались на нем. Зрелище оказалось не самым приятным, прямо-таки брр. «Так...» — не сдержавшись, прокомментировала я. Только что делать со своим открытием не знала. К тому же снова возникло чувство какой-то ошибки. В общем, пришлось отступить. Открыть глаза и, взявшись за расческу, привести в порядок волосы. Вчерашняя мужская одежда все так же лежала на тумбе, а я предпочла надеть платье. Не очень презентабельное, не самое свежее, ну что ж теперь. Выйдя в гостиную, обнаружила Арти в образе хозяина жизни. Он вальяжно сидел в единственном кресле и взирал на незажженный камин. Я еще не проснулась. Прежние привычки взяли вверх над привычками нового тела, мне отчаянно хотелось кофе и без него не соображалась. Но я все-таки сказала, возвращаясь к изначальному разговору. «Так что делать с резервом?» «Что-что?» — блондин хмыкнул. «Все тоже. Нужно научить тебя полезному заклинанию. В первое время даже самая простая магия забирает массу сил. Будешь практиковаться, заодно выкачивая резерв». От этих слов по коже побежали сладкие мурашки, но... «Ты уверен? Завтра мы с Нейлзом пойдем в гильдию, мне нужно показать хороший уровень наполненность резерва на уровень магии совершенно не влияет я понятливо кивнула ну раз у нас все так оптимистично какому заклинанию можешь научить любому с небрежностью суперпрофис заявил артефакт выбирай что нравится я конечно задумалась Невзирая на допрос, который устроила недавно Нейлзу, мои знания о магии были настолько малы, что сходу не сообразишь. Учитывая все, что творилось вокруг наследницы рода Рейтс, следовало, конечно, выучить что-нибудь боевое. Но Нелс объяснял, что боевая магия — это такая высшая ступень. Раз так, то можно пойти по пути Афелии и освоить иллюзию. «Иллюзию можно», — кивнул Арти. «Это довольно легко» можно выучить порыв ветра легкое нагревание предметов или магическую подножку а левитацию резко подраскатала губу я помнишь как парни перетаскивали меня через забор с ее помощью и где то собралась левитировать компаньон демонстративно огляделся как бы намекая что потолки в квартире может и высокие но не настолько хорошо давай пойдем от обратного Какое из возможных к освоению заклинаний самое энергоемкое? Ну а что? Ведь задача не просто колдовать, а раскачивать резерв. Арти фыркнул. Самое энергоемкое это для дуралеев, ты такой глупостью заниматься не будешь. И что за глупость? Да как всегда, отмахнулся собеседник. Каждый юный балбес, ощутивший в себе достаточный уровень магической силы, сразу пробует преобразовать какой-нибудь металл. Сказано было с пренебрежением и даже осуждением. Но я встрепенулась и уточнила. — Попытка превратить металл в золото? — Ну, разумеется. Вы, люди, так любите деньги, что... Учи — Учи. Перебив, потребовала я. Арти ошалело моргнула, а потом застонал. Да ладно, Алексей, ну это же глупость, ты даже не представляешь, насколько это филигранная работа. Энергии жрет целую уйму, а полезный результат получается далеко не всегда. Чтобы научиться превращать металл в золото, нужны годы. А если речь про первичное обучение, то пробовать надо то, что получается быстро. Иначе просто неинтересно, мотивация теряется. Моя мотивация никуда не денется горячо заверила я артефакт снова застонал он действительно думал что откажусь я которую выселяют из собственного дома у которой нет денег даже на зубную щетку тут в убежище друга щетка тоже нашлась но проблема это не отменяла мне нужна личная ту которую куплю именно я учи алексия Этот новый стон перебил перезвон дверного колокольчика, и я отправилась в прихожую. Посыльного, который оставил новую корзину возле двери, застало лишь чудом, парень уже уходил. Окликнув, я попросила подождать. Забрала заказ и тут же метнулась на кухню, чтобы вынести ресторанному работнику вчерашнюю корзину и постиранные в посудомойке поддоны. Парень заметно удивился, и на этом мы разошлись. Наступила пора удовольствия. Кстати, тут обнаружился бонус. Арти в самом деле изучил меня в достаточной степени. Он заказал не одну порцию кофе, а две. Проходя мимо гостиной, я не удержалась от подколки. Кажется, ты не так уж плох. — Плох? — фальшиво возмутился он. — Да я лучший. — Ну да. Пойдем расскажешь, что там с золотом. — А может, все-таки иллюзии? — Не-а. Я оптимистично клацнула зубами. Будем делать деньги и раскачивать резерв. Еще одна внезапная приятность. Кофе был в стаканчиках. Сами стаканчики керамические, а крышки из этого странноватого гибкого стекла. Я сразу отыскала шпуньку, которую нужно отодвинуть, чтобы получить доступ к напитку, и ключевой артефакт тихо хмыкнул. Потом заявил. Ты не расслабляйся. Пересечений с твоим родным миром не так уж много. А ты не увиливай, — оптимистично парировала я. Как изменить металл? С кухни мы перебрались в столовую. Теперь Арти сидел на том же стуле, на котором вчера выседал Нельс, и наблюдал за поглощением мною завтрака. Сам он, будучи созданием чисто магическим, пищу не употреблял. Если говорить о сути, то как ты должна помнить, все в мире энергия. Задача мага преобразовать энергию обычного металла в энергию золота. Для этого есть несколько путей. Тут внезапно для меня начался этакий упрощенный курс физики. Собеседник заговорил о расположении и вибрации частиц, мол, нужно мысленно войти в эти структуры, применяя собственную силу, произвести некие изменения. Второй вариант – влить прорву магии и просто приказать. Третье и четвертый пути я как-то прощелкала. Концентрации внимания не хватило. Мои мысли уже сосредоточились на вилке, которую держала в руке. Я сама не заметила, как начала погружаться в структуру металла, но Арти не оценил. «Алексия!» – воскликнул он. «Магия – это не шутки. Магии не занимаются мимоходом». Нужны концентрация, покой и время. — Ясно, — буркнула я. Короче, пришлось доесть. Потом снова была посудомоечная машина, которая, кстати, запускалась нажатием на еще один кристалл, похожий на кнопку. После этого мы перебрались уже в спальню, и вилку, которую сполоснула под струей воды в раковине, опять превратилась в подопытный элемент. Учитывая предыдущий опыт с колонной, войти в состояние энергии было легко. Но первая же попытка поменять расположение частицы вибрации закончилась провалом. Во-первых, в моей голове не нашлось образа эталона, который соответствовал золоту. Во-вторых, стихим «Оу» Арти исчез. Я же ощутила такое опустошение, что буквально повалилась на подушке. Магический резерв исчерпался настолько внезапно, что перехватило дух. «Арти!» — позвала я. «Арти, ты здесь?» Ответа даже ментального не последовало. Тут пригодился опыт с разглядыванием сосуда. Я обратила взгляд внутрь себя и обнаружила, что штука, похожая на этаки, расположенные чуть выше желудочка мешочек, совершенно пуста. «Ну вот», — посетовала опять-таки вслух. В следующие полчаса я лежала и вынужденно рассматривала потолок. Он был красивый и белый. Потом сумела подняться и отправилась на поиски золотых элементов. В такой роскошной квартире золото обязано быть. Но, увы, ощупав все, что блестело и до чего могла дотянуться, я поняла, что все не то. Да и ощущать энергетические структуры с выкачанным досухорезервом было почти невозможно. Столь стремительный финал магического эксперимента вызвал разочарование. И я, тяжело вздохнув, занялась бытом. Снова прошла по всей квартире, чтобы обнаружить незамеченную прежде дверь хозяйственной комнаты, в которой, кроме швабры, ведер и разных флакончиков, стоял еще один важнейший аппарат. Стиральная машина. Белая, без окошка, тоже похожая на тумбу. С ее включением я разбиралась дольше, но опять-таки смогла. Недолго думая, я стянула себя платье, запихнула его в снабженный кристаллическими рейками барабан и, запустив механизм, принялась слушать, как работает машина, а когда надоела, отвела свое тщедушное тельце в тренажерный зал. В прошлой жизни я со спортом дружила, но так, без фанатизма. Нерегулярная утренняя гимнастика, периодические всплески тяги к правильному питанию, опять-таки нерегулярный бассейн. Но что-то я все-таки помнила и, встав напротив стены, начала делать самую простую, самую легкую разминку. Голова вправо, голова влево, вращающие движения руками. Сначала тело подчинялось неохотно, но постепенно вошло в раж. Все-таки восемнадцать — это не тридцать плюс. Невольно вспомнились слова ключевого артефакта про ошибки прошлой жизни, которые можно исправить. В ошибки я по-прежнему не верила. В моем прошлом не было ничего такого, о чем бы по-настоящему жалела. Разве что спорт. От разминки я перешла к приседаниям и элементам растяжки. Получалось легко и забавно, новое тело оказалось очень гибким. А закончились эти занятия пусть короткой, но весьма старательной медитацией. Вспомнилось внезапно, что она помогает восстанавливать резерв очередной звонок дверного колокольчика который раздался ближе к обеду застал в самый неподходящий момент. я как раз принимала душ после упражнений услышала его чудом и торопливо даже не вытираясь завернулась в халат. я была убеждена что это посыльные из лавки готового платья и подбежав к двери не поинтересовалась кто там учитывая мое положение поступок был опрометчивым к счастью ужасного не произошло. Там, на лестничной клетке, действительно обнаружился парень в подобии униформы. Но отношения к одежной лавке он не имел. В его руках была огромная корзина с пышным искусно составленным букетом. э Осознав, что происходит, глубокомысленно изрекла я. У парня при виде леди в халате случился культурный шок, и он неуверенно объяснил. Это попросили доставить. Я замялась, но отступила, пропуская посыльного внутрь. И вот тут не срослось. Стоило курьеру сделать шаг, как в проеме полыхнуло. Парень резко отпрянул, а я вздрогнула. В глубине квартиры что-то неприятно загудело, и перепуганный посыльный едва не выронил букет. — Что же вы не предупредили, леди? — ошалело выдохнул он. — Почему не сказали, что у вас блокировка? Э. -э Единственный комментарий, на который я была способна. Простите, но я оставлю здесь. Сориентировался курьер. Корзина была спешно опущена на пол, а парень, отвесив короткий поклон, ушел, даже убежал. Гул в глубине квартиры нарастал. Я пугливо оглянулась и подумала об эвакуации. Пустой резерв и молчание Арти в этот момент были но ну, совершенно не кстати. Миг, и прямо над духом прозвучало скрипучее. — Ну, ничего, стоишь. Бери цветы и закрывай дверь. — Я смелая, я храбрая. Более того, я последний из рода рейдса, готова драться с любыми врагами, но прямо сейчас трухнула. Аж ноги подогнулись. — Но подтолкнул голос строго. — А вы кто? — выдохнула я. Ответа не последовало. Вместо этого корзина дернулась вперед. Она заехала в квартиру, а дверь тут же захлопнулась. Даже барашек замка повернулся. Следом раздалось ворчливое. «Тоже мне. Нарушают контур, двери кому попало открывают. Ничему вас жизнь не учит». Гул резко стих. Зато корзина неспешно поднялась в воздух и полетела в сторону моей спальни. Стало совсем уж дурно. Когда выяснилось, что в этом фэнтези процветает магия, я отнеслась спокойно. Но призраки... Призраков я боюсь. «Да чего бледнеешь? рявкнул невидимый дух. «Уймись!» «Вы кто?» — прошептала я. «Кто надо?» — огрызнулся собеседник. Судя по голосу, пожилой мужчина. Сильно пожилой, даже старый. Паника накрылась головой, я аж к стенке прижалась. «Ой, да успокойся!» Устало и неприязненно заявил дух. «Не трону. Нужна ты мне, как вторая голова без ухому. Я нахмурилась. «Что, что он сказал?»